Глава семнадцатая «Пойдем вместе!» Ладошка Алисы уверенно сжала пальцы хозяина времени. Зеленые глаза смотрели с такой мольбой, будто она сомневалась, согласится ли он. Рэй пожал ей руку в ответ и спросил «Ты так этого хочешь? Мне очень нужно!» Тихо ответила она, опустив взгляд. «Хорошо, пойдем». Рэй еле смог ответить спокойно, но скрыть ликование не получилось. Он сейчас был готов идти с ней куда угодно, хоть на край света, лишь бы сжимать ее руку в своей. Хозяин времени не смог еще полностью проанализировать свои чувства и эмоции. Слишком много сил ушло на инферналов и поиски Алисы. Поэтому понимал только, что со стороны он сам на себя не похож. А в глубине души ему казалось, что он наконец-то позволил себе быть настоящим. «Алиса», — вдруг вмешался Жак Дамарли. «Ты не должна. Я сама решаю». Рея поразил этот возглас. Алиса словно продолжала какой-то спор, что когда-то шел между ними. Что связывало Алису и Жака? Ревность тут же опалила его жарким дыханием, но он поспешно подавил ее в себе. Но гнев и ярость постепенно стали тлеть, как угли в душе, разгораясь, будто от одуновение от каждого слова и взгляда. Теперь он внимательнее наблюдал за взглядами и жестами Алисы и ведуна. «Оставьте меня в покое, вернитесь в школу, делайте, что хотите, но я больше не игрушка в руках мадам Этель, и я пойду к Мари». Алиса выпалила это и прижалась к Рэю. Как же спокойно рядом с ним, как хорошо. Она очень боялась, что Жак-де-Марли скажет, что она ведьма или родственница Бланш. Ведь Рэй хоть и защищал ведьм, являлся магом, вдруг он отстранится от нее. Но колдун промолчал, а маг только обнял ее, защищая от всего мира. В том, как крепко он прижимал ее к себе, Алиса читала уверенность и силу. И ее, сбившийся от страха, что колдуны заберут ее в школу дыхания, постепенно становилась спокойнее. «Хорошо, мы пойдем с вами». Жак-де-Марли с ужасом смотрел, как Алиса обнимается с хозяином времени. У него в голове это не укладывалось. «Маг и ведьма, необходимо быть рядом, чтобы защитить ее даже от него. Я тоже пойду». И воробка приблизилась с бесчувственным сию на руках. «Я его подобрал возле долины», – объяснила Алисе Рэй, забирая кота из рук Ивы. «Но он так и не пришел в себя». Алиса вдруг заплакала, схватила Сью и прижала к себе. «Но он же дышит», – растерянно прошептала она. «А раньше не дышал». «Как это не дышал?» – с любопытством спросил Жак де Марли, подходя ближе. «Сью немного мертв всегда», – пояснила Алиса. «Дай ко мне». Колдун осторожно забрал у девушки кота и полез в свой рюкзак. «У меня тут есть одно средство, заживляющее раны». Алиса, передав ему кота, поспешно отступила от колдуна снова к Рэю, наблюдая за Жаком. Хозяин времени осторожно положил ей на плечи ладони. Пока ведуны колдовали вдвоем над котом, а Ива с любопытством наблюдала за процессом, Алиса устала, прижалась всей спиной к Рэю, накрыла ладонью одну его руку. Все напряжение, что копилось в ней с момента, как они с Ивой выбежали из избушки Басахуна, вдруг схлынуло. Она под защитой Рея. Что может быть надежнее? И он все-таки вернулся за ней, не оставил, вычерпав энергию. «Значит, прости меня». Наклонился он к ее уху. «Прости, что оставил тебя там». Она развернулась к нему, ее щека чуть коснулась его губ. «Ничего. Ты же думал, я там в безопасности. А что ты сделал?» -с? Но она не успела спросить про энергию. Раздался оглушительный злой кошачий визг потом шипение. Оба колдуна упали в снег, отскочив в стороны. Одноглазый Сью стоял в боевой позиции, изогнув спину и подняв высоко прямой пушистый хвост. Шерсть на коте стояла дыбом. «Сью!» Алиса радостно бросилась обнимать кота, нисколько не испугавшись его грозного вида. Тот сразу опал, пригладился, замурлыкал, обнял ее лапами в ответ. «Живой!» Девушка ласково зарылась лицом в его шерстку, гладила его и даже целовала. Рей с удивлением смотрел на кота. От его страшного вида остался только зашитый нитками глаз и чуть торчащие из-под верхней губы клыки. Остальные уродства и недостатки исчезли. «Как это возможно?» После выяснилось, что девушки голодны, а в рюкзаках колдунов как раз были съестные припасы. Рэй смирился с их присутствием. В конце концов, это дополнительная сила на случай, если еще кому-нибудь взбредет в голову напасть на них. После завтрака отправились в путь. Рэй и Алиса впереди, следом Ива и Сью, а Жак де Марли его спутник позади. Жак сверлил взглядом в спину хозяина времени. Колдуна откровенно пугало отношение мага к Алисе. Рейд дело пытался приобнять девушку, брал ее за руку, наклонялся к ней. Жак раньше никогда не замечал за сдержанным хозяином времени такой активности. И уж тем более не слышал так часто его смех. Хозяин времени всегда был серьезен, не злился, как сегодня. Поэтому все это сильно противоречило сложившемуся у колдуна образу мага. Мак действительно казался счастливым, и причина его счастья была ведьма, что шагала рядом. Жаку так и хотелось посмотреть на выражение лица хозяина времени, когда он узнает, кто такая Алиса. Но пока он решил держать язык за зубами. Реакция хозяина времени была непредсказуема, а они полностью отрезаны здесь от какой-либо помощи. Алиса выглядела спокойной, счастливой, расслабленной, совершенно не такой, как в школе. Жак только мог предположить, зачем матушка Лур послала ее к Мари Возможно, мари сможет подсказать ей, как начать раскрывать свою силу. Тогда это в интересах Жака. Во время привала Жак вытащил украдкой одно из летающих писем, быстрый способ связаться с орденом Белой Королевы, не прибегая к технике. Написав записку для колдунов Ордена, оставшихся в школе, Жак сложил из бумаги птичку, и она вспорхнула с его ладони. Ну, по крайней мере, через пару дней у них будет подкрепление. Рэй любовался румянцем Алисы, радостным блеском ее зеленых глаз. Она шагала бодро, предвкушая встречу с богиней. Даже белые пряди перестали его отвлекать. Он воспринимал их теперь как смену образа. Ему хотелось обнимать Алису, поцеловать ее, но он понимал, что напугает девушку таким напором. Алиса и так время от времени бросала на него задумчивые, немного настороженные взгляды, прикусывая губу, словно еле сдерживалась, чтобы ему чего-то не сказать. «А почему Лур послала тебя к Мари?» – спросил он, когда они шли через долину. «Я смогу получить ответы на некоторые вопросы. Раз уж я застряла в кружевном мире, побывать у настоящей богини очень любопытно. И потом, может, у нее получится исправить это». Алиса провела рукой по волосам. «Я уже начинаю привыкать. Тебе даже идет. Как будто специально сделала для контраста». Алиса сдержанно улыбнулась. «Ну, а ты нашел, куда спрятать то самое?» — спросила она, слегка наклонившись к нему, чтобы их не услышали колдуны. «Нашел! У человека из плоского мира! Можешь себе представить! Плоский мир не так уж и плох!» — заметила Алиса. «Конечно!» — поспешил сказать Рэй. ведь ты оттуда!» Алиса немного опешила от комплимента, но улыбнулась, чтобы сгладить неловкость. «Анна и Макс снова вместе!» Вдруг вырвалась у Рэя. «Правда? Это здорово!» — живо отозвалась Алиса. «Они оба были очень несчастны, я рада за них!» У Рэя стало легче на душе. «А, Басилун спросила алиса «Я ничего о нем не слышал, но уверен, что он еще появится. Странный он, как будто плетет свою интригу во всей этой истории. Ну, впрочем, боги всегда так». «Расскажи мне о богах», – попросила Алиса. «Ты был когда-нибудь в их мире?» «Нет, не был. Обычно это они заявляются к нам без приглашения. Богов меньше, чем магов и людей, значительно меньше. Но они между собой тоже иногда спорят и соперничают». «Как греческие боги прямо», – усмехнулась Алиса. «Да, как любые боги», – заметил Рэй. «Мы здесь составляем о них представления по легендам и мифам из редких появлений. То, что Мария живет в кружевном мире – большое исключение. Обычно они появляются и исчезают, получив свое, чтобы наблюдать дальнейшие действия со стороны. Хочешь сказать, что Басилон тоже так делает? Ну, вполне возможно». Тутре остановился и посмотрел вверх, в небо. Сверху в этот же миг посыпался красивый снег. Алиса разглядывала прекрасные снежинки, а Рэй смотрел, как они падают на ее черные волосы и тают там. «Похоже, Мари рада нас видеть». Алиса проследила за взглядом хозяина времени и ахнула от восторга. На краю долины появился чудесный ледяной дворец, прекрасный и переливающийся гранями башенок и покатых крыш. Рэй повернулся к колдунам. «Вам лучше остаться здесь, сами знаете, чем грозит встреча с Мари-мужчином». «Я одна пойду», — сказала Алиса. «Я ненадолго». Рэй почувствовал, что по какой-то причине она хочет войти без него. «Ты не бойся за меня!» – начал он, но Алиса покачала головой. «Нет, Рэй, я пойду одна!» И оставив спутников у ворот дворца, Алиса подошла к ним вплотную. Те распахнулись, пропуская девушку, и захлопнулись за ее спиной. «Что ж!» – Рэй повернулся к спутникам. «Нам лучше разбить лагерь». Но в этот же миг материализовались из воздуха три домика. Из труб начал извиваться вверх дымок. Окна в сгущающихся сумерках уютно засветились золотым светом. «Похоже, Мария приготовилась к нашему прибытию», – присвистнул Жак де Марли. «Что ж, значит, Алиса заночует во дворце?» «Похоже на то», – задумчиво вглядываясь в фигурку девушки, ответил Рэй. «Еще мгновение, и Алиса исчезла в ледяных чертогах Марии».